Глава третья За столом Маринка продолжает меня обрабатывать насчет вписки у Сома. Но мне, особенно после происшествия, вообще про это слышать не хочется. Поняв, что я не в настроении, подруга принимается за свое излюбленное занятие – обсуждение окружающих. «Машка опять губы наколола. Глянь, синяки какие! Нафига? У нее и так вареники. Профиль, нижняя губа вообще на подбородке лежит? Фу!» Я приподнимаю бровь, выразительно глядя на губы Маринки, с намеком, потому что они тоже как бы не свои. «Ты чего? У меня все свое! Сколько тебе говорила?» – фыркает она. Но не особенно получается у нее это действие, потому что филер в губах слишком жесткий, переборщило видно. Мой взгляд, наверное, становится еще выразительней, потому что она отворачивается раздраженно. «А я ловлю себя на том, что мне приятно ее раздражение». Не то, чтоб я стерва, вообще не так. Но, очевидно, сегодня какие-то бури магнитные меня несет не по-детски. И Маринка с этими ее постоянными сплетнями и обсуждениями других людей порядком надоела. Я раньше как-то не задумывалась об этом, просто принимая ситуацию такой, как она есть. А сейчас внезапно приходит мысль о картонности, глупости всего происходящего. Я словно кукла в красивой коробке. У меня кукольная внешность. «Одежда. Парень тоже кукольный». «Так, стоп. Тут недолго фиг знает, до чего додуматься». «Ой, смотри, какое чучело!» Маринка, не умеющая долго злиться, очень вовремя отвлекает от опасных мыслей. «Ужас какой! Вроде все Эмма в двухтысячных самоубились, мама говорила. Она из могилы, что ли, выползла?» Я, не переставая поражаться внезапным вывертом сознанию подруги, непонятно откуда вытащившей архаичное понятие о субкультуре молодежи, которое ни она, ни я по возрасту никак застать не могли, разворачиваюсь и сразу же нахожу взглядом объект насмешек Маринки. Невысокая худенькая девочка, вся в черном, а волосы переливаются всеми цветами радуги. Радужная поняшка какая! Лицо симпатичное очень, глаза такие огромные, как Аунимашки. Прикольная девочка, кстати. И то, что Маринка ее стебет, пусть и между нами, очень не нравится. Ну, а я, как я сегодня милостью магнитных бурь-стерва, то разворачиваюсь обратно к подружке и, сделав нарочито безразличное лицо, выдаю. Прикольный цвет. И сразу видно, что дорого очень. У нас так не умеет в городе. И столицы, девочка, похожие, и джинсы, насколько я вижу, последняя коллекция Макуин, да? Марина переводит взгляд с радужной пони на меня, и столько негодования, а я бы даже сказала, праведного гнева в ее глазах, что я с огромным трудом удерживаю выбранное скучающее выражение на лице. Поизучав меня с пару секунд, словно надеясь, что я сейчас скажу. Шутка, она реально кринжовая. Марина понимает, что я не шучу, опять смотрит на девчонку. Выражение ее лица в этот момент бесценно. Я изо всех сил сдерживаю, чтобы не засмеяться, когда она на полном серьезе кивает, признавая мою правоту. Ну да, тоже сразу увидела, что дорого на ней все. Но так тупо. Куда эти ботинки страшные? Ими же убивать можно. Тимберленды последней модели, добавляю огонькая я. Я тоже такие хочу. Ой, все, закатывает она глаза, отворачиваясь и переключаясь на кого-то еще. А я, подняв себе таким образом настроение, улыбаюсь и послеживаю за радужной пони, мнущейся у буфета. Там толпа рослых юристов как раз подваливает, и ее бедняжку буквально сносит в сторону. Она осматривается, глаза на худом лице становятся еще больше. Интересная, кто такая? Почему раньше не видела? Странно прямо. Я бы такое точно запомнила. Тут в дверях буфета появляется Игорь. Выглядит он слегка помятым, но вполне живым. И у меня неожиданно прямо камень с души падает. Все-таки было все это время опасение, что Олег и его свита могут что-то с ним сделать. Серьезное. Но, судя по всему, яйца у парня имеются, потому что он даже улыбается и выглядит довольным. Я наблюдаю, как он подходит к той самой радужной пони. Говорит что-то ей. Потом кладет руку на худое плечико. О, комментирует Маринка, которая, оказывается, тоже из виду своей несостоявшийся объект насмешек не выпускала все это время. А это еще кто? Ничего такой. Ну да, соглашаюсь я с ее определением. Мне он тоже показался ничего таким. Игорь наклоняется к девушке. Что-то говорит ей, смеется, кивает на оккупированный буфет. Она наклоняет голову, соглашаясь, и Игорь смело винчивается в толпу парней сюрфака. Интересно, парень ее, что ли? А чего тогда ко мне клеился? И еще один потоску. Парень ее, наверное, авторитетно заявляет Маринка. И что только нашел в этой мыше. Я не согласна с таким определением радужной поняшки. Конечно, насчет марок одежды, на ней надетых, я наврала. Я же не модный блогер, чтобы вот так сходу определять модельеров. Но выглядит она круто. Этого не отнять. Очень органично. Маленькая, конечно. Я и сама невысокая, но она явно метр пятьдесят, не больше. И это с подошвой тимберлентов. Но красивая. Тонкие черты лица. Волосы эти пушистые, радужные я не успеваю додумать, как в буфет появляется Олег, Сом и Немой. Вилка они где-то забыли, похоже, так что идут не в полном составе, свиньей, как обычно, а клином. Олег находит меня взглядом, что-то говорит Сом, тот кивает и топает в сторону стойки буфета. А Олег подходит ко мне. Немой, гляну своими вводящими стопор ступор черными глазами сначала на меня, потом на Олега, разворачивается и садится на привычное для них место, за пустой стол. «Малыш, а ты чего здесь?» — обнимает он меня, целует в шею. «Привет, Марин!» — кивает подруги. Маринка улыбается всей челюстью сразу, прогибается в пояснице, складывает на стол грудь выдающегося объема. Она на эту грудь бабки у матери с таким скандалом выбивала, что я до сих пор вспоминаю и здрагиваю. «Привет, Олег!» – медово тянет она. «Я чуть хмурюсь, замечая ее флирт с моим, вообще-то, парнем. Раньше не замечала. А он был флирт?» «Что-то у меня сегодня день странный. Все впервые. Малыш, вставай, пошли к нам!» Олег снова целует меня в шею. «Это приятно. Мурашки, похоже, бегут. А мысли сразу настраиваются на позитив. Он нежный такой. Игорь не тронул. Может, я просто все преувеличиваю? И ты, Марин, тоже поднимайся, — командует Олег, уже считавший мою реакцию на себя. — Чего тут, как лохушки сидите? Я опять начинаю хмуриться. Маринка расцветать. Но в этот момент позади нас раздается звонкий голос. Я три раза сказала «нет». Ты глухой? Или тупой? Или все вместе? Мы разворачиваемся и видим стоящих друг напротив друга Сома и радужную пони. Лицо у нее красное, злое, кулаки сжаты. Но голос звучит звонко настолько, что нельзя проигнорировать окружающим. Нельзя сделать вид, что все одновременно оглохли. — Ты охренела, соска тупая? — удивляется Сом. Причем реально удивляется, не в шутку. Похоже, в шоке, что его так отпинали прилюдно. — Это еще кто из нас соска? — — громко отвечает поняшка. — У тебя рот явно больше рабочий. — Ох, ё-моё! По мертвой тишине, по охреневшей морде сома я понимаю, что сейчас кто-то кого-то тут убьет. Нет, Все же магнитные бури сегодня, однозначно.